Глава четвертая. Зачем он вообще что-то объясняет? Рассказывает. Было бы кому. Девица, которая ненадолго прибилась к участку. Но неделька другая, и она передумает. Или нет. Стоит, обняла себя. Плечи узкие, шея длинная, и белые волосы прилипли к ней. Вымокла вся. Пиджачок дренной. Юбка перекрутилась, сбилась на бок. Мейнфорд всегда задавался вопросом, из какого же дерьма шьют форменные костюмы. «Этакую поганную ткань найти непросто, а подишь ты». Плащ свой оставила в подвале. Спускаться не хочет. Старика не стал бы, послал бы кого. А это молчит. Гордая, но крепкая. Ребят, которые по вызову прибыли, выворачивала, хотя они к местной кровище привычные. Это же видела, как оно было, одержится. держится. Побледнела слегка. И то не скажешь, то ли от увиденного, то ли от холода. Держи. Мейнфорд набросил на плечи чтицы свой плащ. Не хватало, чтобы засопливило. У нас работы много. Прозвучало так, будто он оправдывается. И заботится. «Чушь собачья. Мейнфорд, конечно, заботится, но исключительно о своих людях и с побуждений эгоистичных. Да и теперь, пока девчонка не сбежала, надо пользоваться. Чтится она и вправду великолепная. Первый уровень. Он и не представлял себе, что такое и вправду первый уровень. Старик обладал третьим». И слепки его получались мутными, порой расплывались, рвались, выцветали до черно-белых и буро-желтых цветов. Ни звука, ни запаха. Жаль, что запахи записать невозможно. Или хорошо. Вельма наверняка узнает и про чтицу, и про запись. И получит. Демонова баба всегда получала то, чего хотела. Им не нужны были деньги». Тельма от плаща отказываться не стала, закуталась поплотней, так что наружу торчали нос и белобрысая макушка. Не нужны. Тогда зачем это все? Хороший вопрос. Мейнфорд и сам им задавался. Единственный ответ, который в голову приходил, ему совершенно не нравился. Они хотят войны. Кто? А вот это нам и надо выяснить. Вельма держит эту часть города. Торговля спиртным, игры, девочки. У нее широкий круг интересов. И неплохое наследство, доставшееся от громилы Ги, которое она не только сохранила, но и приумножила. Кто-то решил ее подвинуть. Убив внука? Не только. Если бы дело было только в нем, нашли бы другое место. Билли охрану не жаловал. И вообще, на редкость безмозглым типом был. Нет, дело не в том, что его убили, а в том, как это сделали. Ее клуб, ее люди, ее кровь. Они пришли, чтобы положить всех. А голова — это и вовсе оскорбление. Иль-Агра. И о предвечной искре, дарующей жизнь, она знает. С другой стороны, ничего удивительного. Чтецов учат не только пользоваться даром. Да, голову нашли. Ее спалили в мусорном баке. И теперь он не сможет возродиться. Мэйнфорд кивнул. Старая ведьма явилась в управлении. И да, на ведьму она походила меньше всего. Милая дама неопределенно средних лет. Костюм из сжатого шелка. Нить черного жемчуга единственным знаком печали. Сумочка на золоченой цепочке. Аккуратные пальчики с аккуратными ноготками. И сложно представить, что этими пальчиками вельма когда-то выдавила глаза веселому Джеку, если, конечно, верить слухам. Она всегда оставляла за спиной только слухи, ни доказательств, ни уж тем более свидетелей. «Моя клиентка!» — она и разговаривала сама редко, предоставляя высокую сию честь семейному адвокату крайне опечалена ужасным событием, которое недавно имело место быть. Опечаленной она вовсе не выглядела, скорее злой, и Мейнфорд ощущал ее злость, как и давящую, но вместе с тем притягательную силу старшей крови. И она желает знать, какие действия предприняты полицией, чтобы покарать злоумышленников. Следствие ведется. «Моя клиентка узнает обо всем в свое время». Она позволила себе улыбнуться, показывая тем самым, что уже знает, и, быть может, куда больше полиции. «Моя клиентка!» — Вельма подняла руку. Выйдем, нам с мальчиком надо поговорить». Тихий ее голос, не голос, шелест ветра в гривах ив, заставил адвоката вжать голову в плечи. А слушаться он не посмел. И дверь прикрыл плотно. «Он вас боится!» «Люди в большинстве своем меня боятся», согласилась Вельма. «Но не вы. С другой стороны, вас нельзя назвать в полной мере человеком». Она склонила голову на бок. «Вы ведь не хотите войны, Мейнфорд из рода Альвара. Во всяком случае, я очень надеюсь, что вы не хотите войны. Конечно, с точки зрения разума, «Вам было бы выгоднее не вмешиваться». Острый язычок скользнул по губе, а ей кровь нравилась по слухам. Конечно, не всем слухам можно верить, и сложно было представить, чтобы эта холеная дама, идеальная во всём, купалась в крови врагов. Негигиенично это. «Предлагаете постоять в стороне?» «Хорошая мысль позволить таким, как вы, перебить друг друга». — Таких, как я, больше нет, Мейнфорд Маара, не заблуждайтесь. Но я не буду возражать, если ваша полиция и вправду немного отдохнет. Коготок коснулся коготка, беззвучно, и все же Мейнфорд вздрогнул. — Если случится война, погибнут невинные люди. — Невинные люди всегда гибнут, — глядя в глаза, ответила вельма. «Впрочем, я слишком давно живу, чтобы поверить, что невинные люди и вправду существуют. Что до остального, то небольшая чистка пойдет городу на пользу. Вам ли не знать, что он тоже любит кровь?» Она коснулась коготком губы. «Город будет вам благодарен, очень благодарен. Обойдусь я как-нибудь и без этой благодарности». Злила неоткровенность. А сама бессмысленность разговора. Можно подумать, что вельма и вправду и спрашивает разрешения, чтобы развязать войну. Разрешения ей не нужны. И мнение Мейнфорда, что по поводу войны, что по поводу самой вельмы, глубоко безразлично. Тогда зачем она здесь? Жаль. Она встала. И зря. Поверьте, я умею помнить оказанные услуги. И какую именно вы хотите получить? Полусомкнутые веки, пелена ресниц, розовый румянец. Она прекрасна, как может быть прекрасна Альва. Но эта красота скорее отталкивает. Найдите тех, кто убил моего внука. Ищу. Ищите лучше. Из уважения к нашим предкам я дам вам две недели. «Две недели, мейнфорд – это много, а дальше город получит свою войну». «Вы У... угрожаете?» «Помилуйте. Кому может угрожать слабая женщина? Я просто слышу, что происходит. И вы услышите, если дадите себе труд, если не побоитесь вспомнить о том, кто вы есть». Она коснулась дверной ручки. «Погодите». Мэйнфорд поднялся. «Зачем вы приходили?» «Не ради этой отсрочки, на которую Мэйнфорд не особо и надеялся, и не ради угроз. Тогда зачем?» Вельма одарила его нежной улыбкой. «Взглянуть на вас. Давно было любопытно, каков из себя новый страж». «И как?» «Будем считать, что мое любопытство удовлетворено сполна». Мэйнфорд зябко повел плечами. Две недели. И первая уже прошла. А у них пустота. Даже теперь пустота. Потому что лиц не разглядеть. Чтица смотрит в дождь. Попросить дубль? И просить нечего. Приказать стоит. Она подчинится. Только какой в дубле смысл? Запись уже есть. И качество отменное. Ребята поработают. Авосьи скажут чего? По одежде, обуви, оружию. Автоматы стандартны, таких сотни в городе, которые и вправду любят кровь, и эту часть его древней натуры не изменить. А вот клинок... Клинок — дело другое, и Мейнфорд нащупал кристалл. А может, если показать вельме, то альвы способны видеть иначе, как знать? Правда, увиденным она делиться не станет. Скорее уж решит проблему так, как сочтет нужным. Кроваво и громко, чтобы никто больше не посмел посягнуть на ее владение. И поговаривали, что во владениях этих вельме давно уже тесно. Война – хороший повод для передела. «А вы не думали?» Тельма облезала губы. «Сухие, обветренные» и на бледных щеках кожа шелушится. Из какой дыры она выползла? Надо будет заглянуть таки в личное дело. О чем не думал? О том, что если они перестреляют друг друга, город станет чище. Она глядела не в глаза, но на потоки черной воды, на мусор, который качался на волнах. Это вряд ли. Откровенный вопрос заслуживает откровенного ответа. Во-первых... «Погибнут не только те, кто завязан с бандитами. Сама же видела. Девушки, пианист, бармен». От него пахло травкой. Мейнфорд хмыкнул. «Надо же!» Заметила. «Но запах!» Старик утверждал, что запахи относятся к той части остаточной памяти, зацепить которую почти невозможно. «А она вот первый уровень с потенциальным выходом на нулевой». Вельма заглянет к девочке. Тронет? Или все же и изгнанники блюдут равновесие? Впрочем, угрожать не обязательно. Достаточно отыскать нужную приманку. Что ей надо, беловолосые чтицы? Денег? Нет, тогда она пошла бы работать к цвергам. Славы? Тоже нет. Сенат и Альвы приняли бы ее с распростертыми объятиями. Тогда чего? Ах, как не вовремя. Ему о войне грядущей думать бы. О том, кто рискнул выступить против старой вельмы, а не разгадывать загадки девчачьих помыслов. Травкой здесь от многих пахнет. Есть еще во-вторых. Сейчас в Нижнем городе тихо. Относительно тихо. Последний передел случился лет десять тому. Если будет интересно, загляни в архив. Даже если не будет интересно, загляни. Туда вообще заглядывать полезно. Все непременно. Это Тельма сказала абсолютно серьезно. «За два месяца около трех сотен трупов. Это тех, которые мы нашли и идентифицировали. А сколько пропало без вести, только бездна знает. И да, плакать там особо ком. Через одного ублюдки, через второго твари. Только остались те же ублюдки и твари, но голодные, злые» они выгрызали свой кусок и когда выгрызли пожелали получить награду немедленно здесь и сейчас и сама понимаешь кому пришлось платить меэйнфорд не любил вспоминать то время темное и дождь шел почти всегда словно город сам помогал прятать следы тем кто подчивал его новой кровью ньюарк умел быть благодарным и шутить Безглазый лавочник, насаженный на прутья ограды. И ведь нарочно выбрали место перед самым участком, показывая, сколь бессильна полиция. Проститутка, забитая до смерти. Упрямый торговец, решивший, что заработанные тысячи защитят его. Его нашли на седьмой день. Безглазого, безязыкового, с отрубленными пальцами, но живого. Правда, эта жизнь была хуже смерти. Впрочем, Мейнфорд слышал, что мучился бедолага недолго. Девушки, пропадавшие прямо с улиц, без следа, без надежды на возвращение. И холодное любопытство города, наблюдавшего за вознёй тех, кто полагал себя его хозяевами. Тогда Мейнфорд вновь услышал его и решил, что дед ошибся, и он всё-таки сходит с ума. Он и до сих пор сходил. Правда, от этого сумасшествия существовало спасение. Лежало в кармане плаща, в жестянке, еще сохранивший аромат лакричных леденцов. И на вкус травяные пилюли, сотворенные Кохеном, походили на те же леденцы. Лакрицу Мейнфорд ненавидел, но шепот Нью-Арка, все его голоса, доносившиеся из бездны, ненавидел куда сильней. И порой пилюли уже не спасали. Шепот проникал в сны, искажая их, превращая в красно-черный рисованный кошмар, выбраться из которого Мейнфорд не был способен. И он увеличил дозу вдвое. А теперь трусливо думал о том, чтобы отказаться от пилюль вовсе. Если кто и знает, что творится на его улицах, то Нью-Арк. И тогда имеет смысл прислушаться к его голосу. Вдруг до да права старая ведьма, если именно за этим она и приходила, намекнуть или поиграть. Альвы любят играть с людьми, и вряд ли вельма сильно отличается от сородичей. Нет уж, город способен свести с ума, а безумный Мейнфорд точно работать не сможет. И отогнав мысль о заветной жестянке, он сказал: Куда тебя подвести? А разве на сегодня достаточно? Отдыхай. И завтра пришлю за тобой машину. Не хватало, чтобы чтица заболела. У вас работы много. Именно работы много.